Рекс Стаут. Только через мой труп. Часть двенадцатая. Впрочем, к полицейским, судя по всему, подоспело солидное подкрепление. Мой наметанный глаз при самом беглом осмотре сразу засек троих шпиков. Словом, мне стало ясно, что вестибюль для меня не подходит. Даже если она вдруг спустится на лифте и выпрыгнет прямо ко мне в объятия. В таком окружении мне ничего не светит. В такси по пути сюда я, правда, наметил один план. И сейчас решил притворить его в жизнь. Указатель размещавшихся в здании компании был разбит на две части. На левой стороне вестибюля от А до Л, а на правой от М до Я. Сначала я пробежал глазами левую половину, надеясь отыскать хоть какой-нибудь полезный намек. Ничего не добившись, я переместился в правую часть, где вскоре наткнулся на название Уиллер и Дрискал 3259. Понимая, что это, скорее всего, простое совпадение, я, тем не менее, продефилировал к окошку справочной и сказал сидевшему за стеклом парню, «Я ищу одного знакомого». Но не знаю, в какой фирме он работает. Нет Дрискал Или Натаниэль Дрискал. Парень со скучающим видом раскрыл справочник, ткнулся в него скучающим взглядом и скучным голосом изрек. Дрискал Натаниэль, комната 3259, 32 этаж. Лифт я не дослушал. Сердце радостно заколотилось. Как я люблю, когда предчувствие меня не обманывает. Я вышел из лифта на тридцать втором этаже и прошагал не менее полумили по коридорам, трижды завернув за угол, прежде чем оказался перед дверью в комнату номер 3259, на которой было начертано Уиллер и Дрискал. Я толкнул дверь, вошел в приемную и очутился в царстве роскоши и процветания». Судя по коврам, мебели и секретарше. Последнее, казалось, попало в секретарское кресло только потому, что ей до смерти приелось кататься на яхтах или резаться в Монте-Карло в рулетку. Судорожно сглотнув, я выдавил. «Моя фамилия Гудвин. Я бы хотел поговорить с мистером Натаниэлем Дрисколом». «Он вам назначил встречу?» «Нет, я просто проходил мимо и решил заскочить». «Вы слышали про историю с бриллиантами, которые, как он думал, у него украли?» «О, да!» Уголок ее рта дернулся. «Еще бы!» «Передайте ему, что меня прислала мисс Тормик. Я представляю интересы мисс Тормик». «Мне очень жаль, но мистера Дрискала сейчас нет». «Он уехал домой?» «Нет, он вообще сегодня не приходил». «С одной стороны, мое предчувствие не только не умерло...» Но напротив легала и понукала меня, словно с цепи сорвалось. С другой уж больно неуклюже врала эта красотка. Я не стал спорить. Вытащил блокнот и написал на верхнем листке. Если не хотите, чтобы пару минут спустя сюда ворвалась свора полицейских, которые разыскивают вашу учительницу фехтования, то давайте немного потолкуем. И ради бога проследите, чтобы она не спускалась в вестибюль. А. Г. Я ухмыльнулся прекрасному лживому Церберу в знак того, что не обиделся. Тут я, кстати, душой не покривил. «Могу я попросить у вас конверт?» Секретарша молча протянула мне конверт. Я вставил в него листок бумаги, облизнул клеевую сторону от ворота и заклеил. «Вот, — сказал я, — будьте паенькой, передайте его мистеру Дрисколу и не пререкайтесь». «Похож я разве на человека, который пришел бы повидаться с ним, не будучи уверен, что он на месте?» Ни слова не говоря, очаровательная стражница нажала на кнопку. Слева открылась дверь. Вошел мальчишка посыльный, и она отдала ему конверт, поручив положить его на стол мистера Дрискала. «Отдай конверт самому мистеру Дрискалу», — уточнил я. Потом, как только посыльный исчез, Я прошагал к входной двери, приоткрыл ее, вышел в коридор и остановился так, чтобы было удобнее обозревать весь коридор. Мимо проходили какие-то люди, но признаков поспешного бегства не наблюдалось. Лишь минуты три спустя, в футах в 50 левее меняясь за какой-то двери, высунулась верхняя часть головы, включая лоб и пару испуганных глаз. Я решительно выкрикнул ну ка назад!» Голова дернулась и исчезла, и больше не показывалась. Меня кликнула секретарша, я повернулся и увидел, что мальчонка посыльный стоит, придерживая открытую дверь. «Сюда, пожалуйста, сэр», — сказал он. И я проследовал за ним по внутреннему коридору мимо трех дверей до четвертой и последней, которую он вежливо открыл, пропуская меня вперед. Войдя, я очутился в комнате, которая раз в пять превышала приемную по размерам и раз в шесть по роскоше. В углу комнаты за огромным элегантным столом восседал Нед Дрискал. Если вы украдкой выпроводили ее отсюда, пока я пробирался по коридору, она неминуемо попадет в лапы фараонов, сказал я, надвигаясь дрискол блея, что то промычал вцепившись руками в край стола, так что костяшки пальцев побелели выглядел он растерянным и перепуганным как будто увидел привидение. я огляделся по сторонам где она м дрискол выдавил из себя опять какое то мычание из кабинета открывались только две двери я подошел и толкнул ближайшую За ней оказались только выложенные кафелем стены, умывальник и унитаз. Я прошествовал к другой двери и решительно распахнул ее. За дверью обнаружилась небольшая коморка, уставленная стеллажами и картотечными ящиками. Секретарша, сидевшая за письменным столом, бросила на меня испуганный взгляд, который не шел ни в какое сравнение с тем взглядом, каким наградила меня съежившаяся в стоявшем в углу кресле и дрожавшая, как осиновый лист, Карла Ловхан. Она ничего не сказала, просто таращилась на меня. Кто-то сзади стиснул меня за локоть, я обернулся и, в свою очередь, изумленно вылупился на Натаниэля Дрискала. Вот уж никогда бы не подумал, что у него хватит сил так сдавить локоть. Я вырвался. Дрискал ввалился за мной в комнату, и я притворил дверь. «И что вы замыслили?» — накинулся я на него. «Хотели продержать ее здесь, пока не закончатся похороны?» Тихим напряженным голосом, не спуская с меня глаз, Карла спросила, «Где Ния?» «С ней все в порядке. Пока, во всяком случае. А вот за вами следили, и теперь знают, что вы здесь». «Следили? Да, вот представьте себе. За вами неотступно следовал хвост, вернее, два хвоста. Сейчас они заполнили вестибюль, перекрыли все лифты и выходы». Дрискол плюхнулся в кресло и глухо застонал. Голубоглазая секретарша деловито осведомилась. «А вы Арчи Гудвин из конторы Вульфа? Он самый. Рад с вами познакомиться». Я посмотрел Карли в глаза. «Это вы убили Рудольфа Фабера?» «Нет». Дрожь пробежала по ее телу, но девушка уняла ее и снова сидела напряженная и прямая, как палка. «Вы имеете в виду Ладлоу?» — проблеял Дрискол. «Перси Ладлоу?» «Разве? Вы заблуждаетесь?» В котором часу Дрискал пришел сегодня на работу? Требовательным тоном спросил я у секретарши. «Спросите его сами», — ледяным голосом ответила она. «Я спрашиваю вас. И вообще, дамы и господа, зарубите себе на носу. Пусть я вам не самый близкий и преданный друг...» Но я просто ангел по сравнению с теми парнями, что поджидают вас внизу. И отнюдь, кстати, не для того, чтобы взять у вас автограф. В противном случае я прихватил бы их сюда с собой. Впрочем, это не поздно исправить в любую минуту. Итак, в котором часу Дрискол пришел сегодня на работу? Примерно в половине двенадцатого. А до этого он сегодня здесь не появлялся? Нет. В котором часу он выходил? Он вообще не выходил. Ланчи мы принесли сюда, из-за Мисловхин. А она пришла в 1120 Да, секретарша не оттаяла ни на градус. А откуда вы это знаете? Как вы вообще узнали, что она здесь? Интуиция, ухмыльнулся я. Я гений интуиции. Я повернулся к Дрисколу. «Значит, вы не убивали Фабера?» Бедняга начал заикаться, совсем как Роуклиф. «Вы... вы имеете в виду Ладлу?» «Я имею в виду Рудольфа Фабера. Сегодня, незадолго до полудня, его нашли мертвым на полу в квартире, которую снимают Ния Тормик и Карла Лофхан. Его закололи каким-то острым предметом». Мы с Мистормик приехали туда в поисках мис Ловхен, но нашли его труп. Похоже, секретаршу, наконец, прошибло. Глаза дрискало расширились, а нижняя челюсть отвисла. Я набросился на Карлу. Он был там, когда вы туда приехали. Либо живой, либо мертвый. Или сначала живой, а потом мертвый. «Я... я не уби... я там не была...» — Да бросьте вы! Что мы тут с вами, в прятки играем, что ли, или в кошки-мышки? — За вами следили. Вы поднялись в подъезд в пять минут двенадцатого, а вышли в четверть двенадцатого. Фабер был там. Карла снова содрогнулась. — Я его не убивала. — Вы его видели? Она помотала головой и несколько раз судорожно сглотнула. — Я не... «Я ничего не скажу. Я уезжаю. Вообще уезжаю из Америки!» Она заломила руки. «Помогите мне! Мистер Дрискол поможет мне, и вы должны...» Дрискол, похоже, начал приходить в себя. Во всяком случае, он спросил уже вполне приличным тоном. «Вы говорите, что Фабера убили в ее квартире? Закололи?» «Да. И она была там примерно в то же время?» Она вышла из своего дома за 30 минут до того, как был найден труп Фабера. «Боже всемогущий!» — Дрискала шалила уставился на Карлу Ловхен. Секретарша тоже пожирала ее глазами. Я нарушил молчание. Она говорит, что не убивала его. Не знаю, так ли это. Для меня главное, что Нира Вульф хочет поговорить с ней, прежде чем ее перехватит полиция. «Что вы собираетесь делать? Помочь ей скрыться?» Дрискл кивнул. Потом потряс головой. «Не знаю. Господи, она ведь ни словом не обмолвилась о Фабере. Она сказала... Черт побери, она умоляла меня. Поклялась, что не имеет ни малейшего отношения к тому, что случилось с Ладлу. И зачем она так? Она мне так помогала по фехтованию». Самое большое удовольствие в моей жизни. Она прекрасная учитель и очаровательная женщина. Я был бы счастлив иметь такую сестру. Я так и сказал ей. Или дочку. Дочку даже лучше. Она пришла сюда и взмолилась, чтобы я ее спас. И я согласился помочь ей, даже не посоветовавшись со своим юристом. И я ни о чем не жалею. Пусть даже ее квартира была бы битком набита трупами. «Я никогда не поверю, что эта женщина может быть убийцей». «Насколько я понимаю, — вставила секретарша, — никому не возбраняется помогать другим лицам, если эти лица не совершили преступления. Это вполне законно». «Плевать мне на закон, — взорвался Дрискал. При чем тут закон?» «Окей. Я предупредительно поднял руку, ладонь, пообещал, что поможет мне». «Ага».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 «Если вы не хотите говорить с полицейскими, я это вполне понимаю. Но Нира Вульф — совсем другое дело. Насколько я о нем наслышан, он очень разумный и...» Дрискал продолжал нести какой-то взор, когда позвонила секретарша и возвестила, что посыльный ожидает приемной. «Я отослал Дрискала с Карлой в кабинет и попросил, чтобы посыльного направили ко мне».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 Потом зайдет голубоглазая девушка и скажет, что вы свободны. Когда вернетесь в отель, вам выдадут другую униформу. Два доллара за труды и вот еще пятерка, чтобы вам легче было держать язык за зубами. Окей?» Юноша радостно согласился. Я забрал у него униформу, кепку и оберточную бумагу, зашел в кабинет и прикрыл за собой дверь. Карла сидела на краешке кресла а секретарша, стоя перед ней на коленях, помогала натянуть полуботинки. Дрискол, засунув руки в карманы, с мрачным видом наблюдал за их манипуляциями. Наконец Карла встала, потопала ногами и объявила, что туфли ей в самый раз. Я вручил ей униформу и обратился к Дрисколу: «Отвернитесь!» Дрискол зарделся и пролепетал. «Я... я могу выйти?»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 Я расстелил оберточную бумагу на столе и, дождавшись, когда секретарша передала мне одежду Карлы, в том числе пальто и шляпку, аккуратно завернул их и перевязал бечевкой. «Мне кажется, подмышками немного жмет», — заметила секретарша. Я оглянулся. «Не мудрено. Иначе и быть не могло. Но ничего, сойдет. Пройдитесь до двери и назад». Карла прошлась. Я нахмурился. — Бедра у вас плоховатые. — То есть я хочу сказать, они замечательные, но вы меня понимаете. Наденьте кепку. Придется подколоть волосы повыше. Над левым ухом торчит еще прядь. Вот так уже лучше. Думаю, что мы их обставим. Как считаете? — Надеюсь, — холодно произнесла голубоглазая бестия. — Вы же разработали столь блестящий план? — «Ничего не выйдет», — заныл дрискол «Я бы ее даже издали узнал». «Да, вас бы нам ни за что не провести», — ядовито согласился я. «По вестибюлю шастают сотни людей. С какой стати им обращать внимание на какого-то мальчишку посыльного? В любом случае другого выхода у нас нет». Я засунул сверток под мышку и повернулся к Карле. «На этом этаже опасаться вам некого». Вниз мы спустимся вместе в одном лифте. В вестибюле вы выйдете первое. Ступайте прямо к выходу на лексингтона Авеню и выходите наружу. Не оглядывайтесь и не смотрите по сторонам. Я буду следовать за вами по пятам. Поверните направо и следуйте до 42-й улицы. Перейдете на другую сторону. Между 43-й и 42-й улицами стоят такси. Садитесь в любую машину и велите отвезти вас на перекресток 37-й улицы и 10 й авеню». Секретарша вставила. «Вы же будете с ней. Я поеду следом за ней в другом такси. Возможно, кто-то из шпиков вестибюле узнает меня и решит полюбопытствовать, какого черта я тут слоняюсь. Поэтому мне вовсе не улыбается, если меня засекут в одной машине с посыльным. Особенно, если у посыльного такие крутые бедра». «Итак, пересечение 37-й улицы с 10-й авеню. Поняли?» Карла кивнула. «Окей. Ждите в такси, пока я не подойду. Если попробуете отмочить какой-нибудь трюк, вам крышка. Вас сейчас ищет в Нью-Йорке каждый полицейский. Понятно?» «Да, но я хочу... Я должна...» «Сейчас уже не важно, чего вы хотите», — как шепнула птичка тому парню, который выпал из самолета. «Подождете меня, не вылезая из такси. Понятно?» «Да». «Договорились. Пока, ребята. Через десять минут, только не раньше. Отправьте парнишку назад. А с вами, Дрискол, мы скоро сразимся на шпагах». Прощаясь с Карлой за руку, Дрискол, казалось, вот-вот готов был расплакаться. От секретарши веяло прежним аристократическим холодом. Но голос ее, когда она пожелала Карле счастливого пути, звучал чуть-чуть хрипловато. Мы отчалили. Глядя, как Карла идет впереди меня по коридору, я невольно поежился. Уж больно нелепо она смотрелась. Впрочем, я судил не потому, что видел, а потому, что знал. Другие пассажиры в лифте удостоили ее мимолетным взглядом, но не более. «Выйди из лифта», Карла решительно зашагала по вестибюлю в сторону выхода на лексингтон авеню. И мне уж казалось, что все обойдется, когда сзади послышался голос. «Эй, Гудвин! Арчи!» Глава семнадцатая Я остановился как ошпаренный и обернулся. На меня горой надвигался сержант Перли Стеббинс. Больше всего я опасался за Карлу, но на сей раз девчонка повела себя молодцом. Она, безусловно, слышала, как меня окликнули, но не завизжала и не упала в обморок, а продолжала свой путь, как ни в чем не бывало. Я следил за ней уголком глаза, пока приветствовал Перли как самого близкого и закадычного друга. Надо же, кого я вижу, вот так сюрприз. Сюрприз говоришь, прорычал Перли. А какого черта ты тут ошиваешься? Я воровато огляделся по сторонам, как бы желая убедиться, что нас никто не подслушивает. Потом приблизил рот к его внушительному уху и прошептал Не твое собачье дело. Надо же, какое совпадение, процедил Стеббинс. Что ты имеешь в виду? Что мы встретились именно в этом здании. Я пошлепал его по груди. А вот это и в самом деле забавно. Что забавно? Ты говоришь, что это совпадение. Это и забавно, потому что я и сам как раз собирался сказать, что это совпадение. Не возражаешь, если скажу? Так вот, надо же какое совпадение. Иди к дьяволу. Только вместе с тобой, дружище. Кстати, а чего тебе здесь понадобилось? Я снова огляделся по сторонам. Тебе и твоим дружкам. Пошел отсюда. Успешная облава. А что у тебя в этом свертке? Я безмятежно ответил. Э, револьверы, цианид, етаганы, наркотики, украденные драгоценности и бутылка свеженькой крови. «Хочешь посмотреть?» «Вали отсюда!» Я вежливо пожал плечами и отвалил. Ну что ж, это препятствие мы преодолели. Сейчас главную опасность представляла сама Карла, которая настолько вбила себе в голову, что должна покинуть Америку, что могла и в самом деле попытаться осуществить это намерение. Как бы то ни было... Увидев перед входом пустое такси, я не стал в него запрыгивать. Я величаво протопал до угла, заглянул в аптеку «Биггерс» и остановился перед витриной. Поскольку у аптеки был второй выход на 43-ю улицу, любой хвост, который бдительный Стеббин смог отрядить за мной, должен был либо ворваться следом за мной, либо поспешить за угол, откуда можно было бы без помех следить за обоими выходами. Не заметив признаков погони или слежки, я неспешно вышел на 43-ю улицу, пересек ее, зашел в здание вокзала, постоял в курительной комнате, чтобы лишний раз удостовериться, что за мной не следят, вышел на Мэдисон Авеню, вскочил в такси и сидел в нем, затаив дыхание и жутко нервничая до тех самых пор, пока такси подкатило к месту встречи, и я убедился, что Карла ждет. Отпустив такси, я подошел к ее машине, открыл дверцу, пригласил девушку выйти, расплатился с водителем, дождался, пока такси скроется за углом, и лишь тогда повел Карлу к стоявшему неподалеку родстеру. Она не противилась и не задавала никаких вопросов. Усадив ее на пассажирское сиденье, я всучил ей сверток с одеждой. Мне понадобилось всего три минуты, чтобы пересечь девятую авеню, проехать до 34-й улицы и остановиться посередине квартала. Сумерки уже спустились, так что я предусмотрительно заглушил мотор, не доехав до уличного фонаря. После этого я повернулся к Карле. «Перед домом Вульфа роятся фараоны», — сказал я, «так что нам придется пробраться с черного хода». Идите за мной и не раскрывайте рта, пока не войдем в дом. Только не отставайте ни на шаг. Я должна знать. Ее голос задрожал, и она замолчала. Потом взяла себя в руки и продолжила. Я должна знать хотя бы одно. Ния там? Не знаю. Когда я уходил, ее не было. А где она? В полицейском управлении, но не под арестом. Ее пытались допросить, но она отказывалась отвечать. Возможно, ее привели к Вульфу, но, может быть, и нет. Не знаю. А вот инспектор Кремер сейчас должен быть здесь, у Вульфа. Вы же сказали, что мне предстоит поговорить только с самим Вульфом. Я сказал, что Вульф хочет первым поговорить с вами. Идемте. Я вылез из машины, открыл правую дверцу и помог Карли выбраться. Мы вошли в темный проход между гаражом и складом и прокрались по нему до двери в деревянном заборе. Этим путем избежала зорка, только с ее стороны было достаточно повернуть ручку замка за щелки, а вот мне пришлось воспользоваться ключом. Я провел девушку через дворик и вверх по ступенькам на невысокое крыльцо, отомкнул дверь и вошел на кухню. Там никого не было, кроме фрица». Фриц уставился на меня. «Арчи, почему ты не постучал? Извини, забыл. Все в порядке. Последи здесь за мисс Ловхин минуты четыре. Я скоро вернусь». «Мисс Ловхен?» С недоумением переспросил Фриц и лишь тогда заметил за моей спиной Карлу. «Да, и лучше бы спрятать ее в кладовой». Я оставил сверток на стуле. Вышел тем же путем, которым пришел, сел в родстер, обогнул два угла, лихо подкатил к нашему дому и остановился напротив парадного крыльца. К полицейскому автомобилю присоединился его близнец, а такси по-прежнему стояло на том же месте чуть поотдаль. Поднимаясь по ступенькам, я заметил шпика который, водрузив ступню на подножку одного из полицейских драндулетов, переговаривался с водителем Кремора. «Я слишком спешил, чтобы их приветствовать, поэтому быстро отомкнул дверь, влетел в прихожую, избавился от пальто со шляпой и прошагал в кабинет. «Ой!» — невольно вырвалось у меня. «Приветик!» «Вот откуда взялась еще одна полицейская машина!» В углу со скучающим видом подпирал стену незнакомый филер, а в одном из желтых кресел сидела Ния Тормик. Ей, судя по всему, скучать не приходилось. Она метнула на меня такой взгляд, что я с трудом подавил в себе порыв броситься ничком на пол и накрыть голову руками. Впрочем, в глазах Нии я прочел еще вопрос, но подавать вида не стал и обратился к Фреду Даркину, который сидел за моим столом. «Слезь с моего стула, Громила, и помоги мне!» Фред слез со стула и неуклюже протопал ко мне. Я вывел его в прихожую и закрыл за нами дверь. «Вольф с Кремером наверху?» «Да». «А в гостиной кто-нибудь есть?» «Нет». «Тогда постой здесь и подержи дверную ручку на тот случай, если ящейки Кремера вдруг вздумается поразмять ноги». Фред послушно зажал дверную ручку своей огромной лапой, а я отправился на кухню. Фриц отставил в сторону кастрюлю, в которой кипело какое-то варево, подошел вплотную ко мне и зашептал. «Она в кладовой!» Я толкнул дверцу и чуть не напоролся на Карлу, которая скрючилась на табурете посреди кладовой с объемистым свертком на коленях. Я взял сверток, и велел Карли идти за мной и не поднимать шума. В прихожей Фред по-прежнему нес вахту перед дверью в кабинет. Я подмигнул ему, когда мы крались мимо. Вверх на один лестничный пролет, шесть шагов по коридору, и вот мы уже в комнате. Я закрыл за Карлей дверь, щелкнул выключателем, положил сверток на стол и задвинул шторы. «Хвала Богу!» — произнес я. «Это комната мистера Вульфа. Не выходите из нее. Если откроете окно, то по всему дому затрезвонят колокола. Сейчас 5.35, а в начале седьмого он придет. Можете пока переодеться. Та дверь ведет в ванную. Окей?» Карла молча смотрела на меня. И я понял, что она так старается не расплакаться, что даже не в состоянии просто кивнуть. Я не стал упорствовать, вышел и громко крикнул с лестничной площадки. «Все в порядке, Фред! Возвращайся! Но не вздумай снова занять мое место!» Я поднялся по лестнице еще на два этажа и ощутился перед узкой дверью, за которой находилась наша оранжерея. Вульфа я отыскал в самом конце в питомнике. Они с Теодором разглядывали в лупу новые ростки. А Кремер с сигарой в зубах сидел на табурете спиной к стене. Я протиснулся к свободному краю скамьи и уселся, болтая ногами. Несколько минут спустя Вульф вышел из оцепенения, неодобрительно потряс головой, вздохнул и обратился ко мне. «Тебе удалось добыть гуся?» «Да, сэр». «Хорошо». Он снова уткнулся с лупой в зеленые побеги, а я продолжал болтать ногами. Вскоре зазвонил телефон. Теодор подошел к столу, снял трубку и вскоре подозвал Кремера. Инспектор встал, поднес трубку к уху, минуты три 4 слушал, изредка прерывая невидимого собеседника, потом положил трубку и сел на место. Я почувствовал на себе его злобный взгляд. Но я был слишком увлечен разглядыванием своих туфель девятого размера чтобы отвлекаться на подобные пустяки». Наконец, Кремер не выдержал и заговорил. Я сразу понял, каких трудов ему стоило сдерживаться, чтобы говорить таким спокойным тоном. «Эй, Годвин!» Голос его уловимо вибрировал. «С каких это пор рынок переехал в Мэйдстоун Билдинг?» «О, — дружелюбно отозвался я, — «Должно быть, звонил мой приятель, сержант Стеббинс. Классная дедукция, да?» «Замечательно!» — Кремер швырнул недожеванную сигару в корзину для мусора, промахнулся, встал, подошел к стене, подобрал сигару, снова бросил в корзинку и вернулся к своему табурету. «Не надейся, что тебе удастся вывести меня из себя. Я в такие игры больше не играю». Так вот, через десять минут после твоего ухода я сказал Вульфу, что мои агенты, которые следили за Карлой Лофхен, сообщили, что она вошла в Мейдстоун Билдинг и находится там. Повторяю, это случилось после твоего ухода, поэтому я ограничусь простым вопросом. Почему тебя понесло в Мейдстоун Билдинг? Я ухмыльнулся. «Вот первый ответ, который пришел мне на ум. В полдень мне кое-кто позвонил, а нам удалось проследить, что звонили из телефона автомата, который находится в этом здании. Устраивает?» «Нет». Я пожал плечами. «Тогда обращайтесь к мистеру Вульфу». Вульф, поглощенный своим занятием, даже ухом не повел. Кремер сказал. «И все равно тебе меня не разозлить». «Я торчу в вашем доме по двум причинам. Во-первых, я надеюсь, что Вульфу известно нечто такое, чего не знаю я. Во-вторых, мне еще никогда не приходилось сталкиваться с тем, что Вульф таскает каштаны из огня для убийцы. И я надеюсь, что он не станет этого делать и теперь. Если моя первая предпосылка не верна... «Значит, мне не повезло». «Если не верна вторая, не повезло вам, обоим, вот и все. Так что можете подавиться своим Мэйдстоун-билдингом. На тот случай, если вы еще не в курсе, вот вам кое-что жареное». «Сегодня в 11 утра Карла Ловхан побывала в своей квартире на 38-й улице» и вышла оттуда десять минут спустя. Можете теперь представить, насколько она мне нужна. Если окажется, что Гудвин помог ей удрать... Этот человек рехнулся, испуганно воскликнул я. Заткнись! Я все сказал! Я восхищенно разглядывал свои лодыжки. Без пяти шесть Вульф убрал лупу в ящик стола, Напутствовал Теодора, как ухаживать за ростками, и возвестил, что пора спускаться. Не будучи убежден в возможностях лифта, я предоставил его Вульфу, а сам направился к лестнице, сопровождаемой по пятам бдительным Кремером. Спустившись на два этажа, мы увидели, что лифт остановился, и из него выходит Вульф. — Я зайду в свою комнату, чтобы привести себя в порядок. Арчи, загляни, пожалуйста, ко мне. Сейчас мы спустимся в кабинет, мистер Кремер. Мистормик все еще там. Кремер явно заколебался, кинув на Вульфа подозрительный взгляд, но затем решился и загромыхал вниз по лестнице. Мы подождали, пока не услышали, как хлопнула дверь в кабинет, после чего зашли в комнату Вульфа. Карла, снова переодевшаяся в свое платье, сидела, понурившись у стены на высоком стуле с прямой спинкой. Аккуратно сложенная униформа посыльного лежала на столе. Вульф остановился прямо перед ней и произнес. «Здравствуйте, мисс Ловхен». Карла вздернула голову, посмотрела на него и снова повесила нос, не ответив. Вульф, словно не замечая, продолжил. «Времени у меня нет» потому что меня уже ждут внизу. Мистер Гудвин сказал мне, что раздобыл гуся. Оказывается, он привел гусыню. Убили ли вы мистера Ладлоу и мистера Фабера или нет, все равно вы повели себя по-идиотски. Это свойственно многим людям, попадающим в переплет, но вам от этого не легче. «Не знаю, где и как вас разыскал мистер Гудвин, но вы, должно быть, действовали крайне глупо, коль скоро он сумел вас найти, хотя ему немного равных по части сыска. Если считаете, что я с вами излишний резок, то это лишь потому, что я не сочувствую людям, которые сперва обращаются ко мне за помощью» а потом вешают лапшу на уши и кормят одними небылицами, пока вы останетесь в этой комнате. Я постараюсь вернуться как можно скорее и буду задавать вам вопросы. Конец двенадцатой части. Тринадцатую, заключительную часть, вы услышите завтра.